Глава 23. Андрей. «Андрей, что она здесь делает?» Не унималась мама, встав посреди коридора и состроив самое брезгливое выражение лица из всех возможных. Натаю было страшно смотреть. Её взгляд затравленно метался с приближающегося Анисия на меня, мельком набывшую свекровь, от неё на дверь, ведущую в реанимационное отделение. «Не важно, что произошло между нами». За бабушку она переживала не меньше моего. «Андрей!» — безгливо привлекла моё внимание мать. «Не сейчас», — осадил я её, доставая телефон и набирая номер Алисы. «Где его паспорт?» — уточнил я у Таи, слушая гудки. «В комнате», — тихо отозвалась она. «Я сейчас съезжу». «Нет», — мотнул я головой, услышав сонное алло «Алиса, слушай меня внимательно». «Кто это?» — недовольно произнесла она в ответ. «Мне не нужна кредитная карта». «Лисёнок», — рыкнул я. «Поднимай свою задницу с кровати и включай мозги. Идёшь в комнату таи и Анисия, находишь его документы и пули в больницу. Адрес сейчас кину сообщением». «В больницу? Андрюша, это ты?» — зевая уточнила она. «Хотя, конечно, ты. Кто ещё может так рычать с утра?» «Алиса». «И потом, я не болею». Продолжала бесить меня Алиса. «Да и рыться в чужой комнате!» «Алиса!» — рявкнул я. «Мы с Таей в больнице. Привези, ради Бога, документы ее блаженного. А к черту! Попрошу Константина!» «И не надо на меня кричать!» Не став дослушивать ее, я под удивленным взглядом Таи набрал Константина и попросил его привести в больницу паспорт ананисия «Он же не виноват, что все так вышло!» а учитывая его полную неспособность помочь себе самому, не стоило я бы сама. «Андрей!» — вновь взвизгнула мама. «Ты мне объяснишь, что происходит, или так и будешь любезничать с этой девкой?» «Иди к Анисию», мягко попросил я Таю, заметив, что она чуть не плачет. «Иди, всё хорошо». Но бывшая растерянно посмотрела на двери реанимации. «А...» «Константин привезёт паспорт твоего ненаглядного, а сба... Всё будет хорошо, ты же её знаешь». «Знаю», — нерешительно кивнула Тая. «В эту секунду так захотелось обнять её, и не только для того, чтобы успокоить. Мне сейчас и самому требовалось немного личного успокоительного, которым она всегда была для меня. Была. Именно что была. Когда-то». «Андрей, если эта девка...» «Мама...» Отвернувшись от Тай, я уверенно двинулся навстречу матери. «Если ты серьёзно считаешь, что сейчас подходящее время для выяснения отношений, то тебе лучше уйти. Сейчас». Краем уха я прислушивался к удаляющимся голосам Тай и Анисия. «Я просто переживаю за тебя. Это девица?» Мама осеклась под моим взглядом, живо переводя тему. «Так что случилось с Агнесой? Ты уже говорил с врачом?» «Нет ещё». Выдохнул я, устало взъерошив себе ладонью волосы. Сказали ждать. «Подождём». Мама чинно опустилась на один из стоящих вдоль стены диванов. Я же не находил себе места. Тая была права. Если бы я держал рот на замке и не пытался провоцировать её, ничего бы этого не случилось. Знал же, что бабуля привязалась к Тайке. Знал, что... Да чего уж теперь. Спустя минут десять к нам присоединился отец. Он, как и я, был встревожен, но лишних вопросов задавать не стал. Следом приехали Константин с Алисой и, как ни странно, отцом Анатолием. Отправив дворецкого с документами к Таисии, я испепелял взглядом батюшку. «Андрюш, ты как?» – тихо спросила Алиса, погладив меня по плечу. «Нормально», – отмахнулся я, кивнув головой в сторону родителей. «Познакомься с моей мамой. Мне нужно...» «Сама?» «А это кто?» — хором с лисёнком уточнила мама, подслушивая наш тихий разговор. «Невеста моя, любимая и неповторимая», — ответил я ей и уверенно зашагал в сторону Анатолия. «Я лисёнок, рада познакомиться. Мне называть вас мамой или ещё рано?» — произнесла моя псевдодевушка. «Мамой?» — в любой другой ситуации я бы рассмеялся подобному диалогу, но не сейчас. Я еще у дома обратил внимание на телефон этого батюшки. Откуда у простого святого отца деньги на такие игрушки? «Какой интересный!» Натянув на лицо улыбку, я выхватил мобильник священника из его рук. «Ограниченная коллекция, платиновый корпус, кнопки с позолотой». «Да?» — выпучил на меня глаза батюшка. «А я и не знал. Подарок прихожан». «Что вы говорите?» «На Новый год! Всем приходом!» — прочистил Анатолий горло. Запершило у него там, внезапно. Неожиданно подарили. «А может, он куплен на деньги предыдущей несчастной старушки что вы обработали и развели?» В упор спросил я, вернув ему телефон. «Побойтесь Бога, Андрей! Я всего лишь...» «Ты всего лишь разворачиваешься сейчас и идешь на выход», не скрывая угрозы в голосе, прошептал я ему. И забываешь дорогу не только сюда, но и к дому моей бабушки. И если я еще хоть раз увижу тебя рядом с ней, то никакие молитвы тебя не спасут. Ты меня понял?» «Я...» Снова прочистив горло, Анатолий начал медленно продвигаться по стеночке в сторону выхода. «Я буду молиться за твою грешную душу. Ты лучше...» «Родственники Агнесы Троицкой...» Перебил меня мужской голос, заставив забыть про Анатолия. «Мы?» — ответил я за всех, смотря на вышедшего к нам врача. «Что с ней?» И чем больше говорил доктор, тем больше я начинал нервничать. «Живая — это хорошо. Состояние критическое — плохо. А самое ужасное, что врач пусть и деликатно, но все же попросил нас всех покинуть больницу. В случае любых изменений состояния больной мы свяжемся с вами. Вам нечего здесь сейчас делать». «Отправляйтесь домой. Отдохните». «Спасибо, доктор», — улыбнулась ему мама, хватая папу под локоть и направляясь в сторону выхода из отделения. «Дома нам и правда будет лучше. Андрей...» Она мазнула по мне взглядом, после чего демонстративно покосилась на лисёнка. «Расскажешь нам о своей невесте?» «Я сама могу», — тут же заверила её Алиса. «Я отвечу на все-все ваши вопросы». «Где же ты её откопал только?» «Я сама к нему пришла», — заверила её лисёнок. На этот раз я не сдержал улыбку. Даже был не против того, что Алиса рассказала маме одну из своих версий нашего знакомства. Всё равно этот маскарад больше был ни к чему. «Я останусь здесь», — уведомил я родственников, заметив недовольство на мамином лице. «И это не обсуждается». «Но как же...» «Мама, я всё сказал». Покачал я головой, подходя к дивану и опускаясь на него. «Пусть остаётся», — поддержал меня папа. «Звони сразу, если что. А я пока...» Он устало посмотрел на свою жену. «Всех успокою. Гостей целый дом ведь». «Спасибо», — поблагодарил я его. «Но как же...» — не сдавалась мама, пока папа словно на буксире тащил её по коридору. «А как же Настя? Может...» хватит осадил маму отец. Отлично, она и Настю на юбилей к бабушке припёрла. Даже жаль немного Алису. Хотя, неважно всё это. Откинувшись на спинку дивана, я долго сверлил взглядом двери реанимационного отделения, прокручивая в голове моменты, где мог промолчать и не допустить ругани. Сам не понял, в какой момент задремал, просыпаясь от лёгкого прикосновения к моему лицу. «Тайка!» улыбнулся сквозь дрему, открывая глаза.